Глава 11 Игра. По пути Алекс то и дело оборачивался и прислушивался, но опасения не подтвердились. По всей видимости, серые не покидали больницу. Алекс терялся в догадках. Все дело в непонятных пока целях, которые преследуют эти существа. Или же что-то сковывает их передвижение. Что произошло бы, если бы они добрались до них с Вероникой? Почему вода на них действует? а соль нет». У Алекса появились кое-какие догадки на этот счет, но лошадиный череп из второго отделения и тень за дверью тревожили его куда больше. Возле дома они встретились с Даниэлем. При одном взгляде на них его брови сошлись у самой переносицы, и стало ясно, он прекрасно знает, куда они ходили. «Алекс?» «Ты не имеешь права подвергать», — начал было Даниэль, но Вероника перебила. «Да я сама напросилась. Мне все это покоя не дает». Она довольно быстро пришла в норму и почему-то вдруг пожалела, что они ушли, так и не узнав, кто скрывался у лестницы. Однако Алекс не пожелал слушать ни самообвинений в трусости, ни извинений. «Эта штука даже меня в ступор вогнала. Не думаю, что стоило к ней соваться», — сказал он и не соврал. Ком темноты, напоминавший скукожившего со великана, напугал его лишь немногим меньше, чем лошадиный череп. Даниэль долго сверлил Веронику взглядом и наконец медленно кивнул. Раз так, то ладно. Не уважать свободную волю человека ему религия не позволяет, украдкой прошептал Алекс, когда брат повернулся и первым вошел в подъезд. Они втроем устроились на кухне. Вероника хотела было заварить чай. Но Алекс взял эту задачу на себя, а ее попросил рассказать Даниэлю о случае в школе. Потом совместными усилиями они описали свой поход в больницу. «Ну, что думаешь?» «Смотря насчёт чего», — задумчиво проговорил Даниэль. «Что касается существа, которое ты называешь лошадиным черепом, и этой тени, не знаю, что и думать. Это не мог быть еще один серый». «Нет», — сказала Вероника, — «слишком большой». «Алекс, а что произошло, когда ты ударил серого ломом? Ты попал?» «Отлично! Я думал, ты уже не спросишь. Я по нему попал». Но с тем же успехом мог попасть по привидению. «Лом прошел сквозь него?» — удивилась Вероника. «Да, что-то вроде. Какое-то сопротивление я все же почувствовал. То есть не было ощущения, что бьешь по воздуху. Но это точно не был и удар по нормальной плоти. «Ты сама видела, он ничего не почувствовал. Сразу бросился на меня». Вероника нахмурилась. «Но он же меня схватил. Когда Юра...» э, «Я точно не помню. У меня был след на ноге. Думаете, это было что-то другое?» «Едва ли», — Даниэль покачал головой. «Вспоминая, что с тобой случилось. Скорее всего, эти твари не очень опасны в физическом плане. Они как-то проникают внутрь и влияют на рассудок». То есть, как говорила Лена, сводит с ума. И с нашим завхозом именно это и случилось. Поэтому он... Это вряд ли, усомнился Алекс. Ты под воздействием Серого была просто прелесть. Что? Вероника подумала, что ослышалась. Я не так выразился, поспешно ответил он под угрожающим взглядом Даниэля. Разумеется, ужасно, что тебе было так плохо. Но ты не проявила ни грамма жестокости и даже вредности. Я ведь тогда впервые тебя увидел, и сразу подумал, ангел, а не девушка. «Вероятно, серые могут влиять на людей по-разному», сказал Даниэль, пока покрасневшая Вероника пыталась уложить в голове слова Алекса. «Скорее всего. Только не могу понять, почему не подействовала соль. Зато вода легко. Думал, дело не в освещении, а в самой воде, но что-то тут не сходится». «Совсем не сходится. Я тоже использовал святую воду когда пытался помочь тебе, Вероника, и все получилось. Будь дело только в воде, серый бы испарился после первого же душа. Может, на него просто попало мало соли?» — предположил Алекс. Даниэль некоторое время молчал, глядя в чашку с чаем. «Может. Или на них сами по себе освещенные субстанции не действуют. А вот если они побывали в людях...» «Как вариант?» — кивнул Алекс. В «Тигрице» он наверняка побывал, иначе я не знаю, чем объяснить то, что мы видели. «Не будем делать поспешных выводов», — сказал Даниэль. «Есть шанс, что вскоре мы узнаем намного больше. У меня появилась интересная информация о прежних жильцах этой квартиры». «Ну-ка, ну-ка», — оживился Алекс. «Здесь жила та самая девочка, которую нашли живой». «Шутишь!» «А вот и нет». Вероника и Алекс в волнении смотрели на Даниэля. Он с невозмутимым видом попивал чай. «Продолжай!» — Алекс нетерпеливо хлопнул ладонью по столу. «Тебе мало? Откуда ты узнал? Где она сейчас? Откуда узнал не твоего ума дело? Я нашел ее контакт оставил сообщение, попросил связаться со мной, пока не ответила. «Сообщение он оставил!» — Алекс был возмущен до глубины души. Надо было приехать к ней домой и использовать все свое священное обаяние, чтобы пригласить ее на кофе. Даниэль сделал очень серьезное лицо, но от Вероники не укрылось, что он сдерживает улыбку. Так нельзя, тема деликатная, и у девушки до сих пор проблемы со здоровьем. Мы не можем вламываться к ней и требовать ответов. Захочет поделиться, не захочет, будем искать другие пути. Другие пути, отлично, зашлем тебя в больницу. — проворчал Алекс. — Поговоришь с серыми. Глядишь, сами все расскажут, как на исповеди. — Я могу пойти, ты же знаешь, не проблема. Алекс посмотрел на него, прищурившись и явно готовя новую колкость. Вероника поспешила вмешаться. — Но если эти серые взялись откуда-то в моей школе, то откуда там надпись про тигриц? — На стенах обычно пишут дети, — сказал Алекс. — И остерегаться тигриц явно их совет. А то, что он оказался еще и в школе, наводит на мысли о тебе, Вероника. Наверное, ты просто понравилась этим ребятишкам, когда зашла в больницу первый раз. Принцесса говорила о тебе. «Серьезно?» — изумилась Вероника. «А я не говорил?» «Упустил, наверное. Она сказала, что Юра тебя запер и поплатился. Вот тебе и связь». «Если понравилось. Зачем пугают?» «Да разве пугают? Просто пытаются что-то сказать. Мы сами виноваты, что пугаемся». Даниэль согласно кивнул. Утром Алекс ушел еще до того, как проснулась Вероника. После вчерашних переживаний она совсем заспалась, благо было воскресенье. Оставалось надеяться, что он не отправился в больницу один. Думая о нем, Вероника не могла ни на чем сосредоточиться и в конце концов взялась разбирать вещи в коридоре. Она сомневалась, что девушка, которую нашел Даниэль, захочет говорить с ними и тем более вспоминать о больнице. Но раз здесь нашлись детские записи, могло обнаружиться что-то еще, способное пролить свет на прошлое. Вероника отыскала три больших пакета с бумагами. Там оказались старые квитанции, сто лет как просроченные гарантийные талоны, рецепты, открытки и прочие не особо интересные вещи. Попались и детские рисунки, но внимательно рассмотрев их, Вероника не нашла ничего необычного. Котики и другие зверушки — деревья и солнышки, кривенькие человечки. Потеряв надежду отыскать что-нибудь стоящее, Вероника принялась за огромный пакет с игрушками. Там было много всякой всячины — плюшевых зверей, пластмассовых домиков и животных, пазлов и конструкторов. Большинство пришлось выбросить. Где-то протерся мех, отломались и потерялись детали. Кроме того, маленькая хозяйка не удержалась от соблазна поорудовать карандашами и фломастерами. Но кое-что... Вероника отложила. Наверняка найдется, кому пристроить. Она заглянула в пакет. На дне остался объемный непрозрачный мешок. Сверху лежала книжка сказок. Вероника открыла ее и увидела штамп больницы. Сердце ёкнуло от предчувствия. Она медленно пролистала книгу страницы за страницей, но не нашла ничего интересного, ни одной зарисовки, не считая случайных линий, сделанных простой синей ручкой. Смирившись с очередным поражением, Вероника вытащила мешок, развязала его и от неожиданности дернулась. Это была груда пластмассовых рук, ног, туловища голов, тут и там торчали темные светлые волосы. Вероника стала корить себя за очередной приступ трусости, но расчлененные кукольные тела, так похожие на человеческие, все-таки выглядели жутковато. Для очистки совести она немного покопалась в мешке, проверяя, возможно ли собрать хоть одну целую куколку. Вскоре выяснилось, что это бесполезно. Все головы были безнадежно испорчены. Кто-то выколол, нет, даже вырезал им глаза. Вероника завязала мешок и отбросила его к куче мусора. Думать о причинах, побудивших ребенка заниматься подобными вещами, совершенно не хотелось. Сама она никогда так не делала. Каждая игрушка была для нее на вес золота. Всё ее небольшое собрание сохранилось почти в идеальном состоянии, и потом отправилась в фонд помощи малоимущим семьям. Правда, кукол не было ни одной. Она предпочитала играть с конструкторами, самолетиками и заводными птицами. Наверное, я тоже была помешана на осойках, мрачно подумала Вероника, вспоминая разговор с отцом. Неужели она действительно когда-то требовала так ее называть? Верилась с трудом. Собрав мусор в освободившиеся пакеты, Вероника вынесла все в контейнер у подъезда и пошла в магазин, чтобы пополнить запасы продуктов. Там она неспешно наполнила корзину всем необходимым и направилась к витрине с выпечкой и десертами. Хотелось купить что-нибудь вкусное, угостить Алекса и себя заодно. Вероника встала в очередь, скользя взглядом по аппетитным тортам и пирогам, и случайно задела корзинку девушки впереди. Та обернулась, и Вероника похолодела. Это была Ольга, одиннадцатиклассница, с которой часто общалась Катька. Очередь сдвинулась, Ольга ничего не сказала, и Вероника понадеялась, что осталась неузнанной. Купив большой пирог с грибами, Ольга отошла. Вероника почувствовала облегчение. Но как только она со своими покупками отошла от витрины, Ольга преградила ей дорогу. «А с такая тихая!» «Ты к чему это?» — не поняла Вероника. «Знаешь, где Катька?» «Нет. И в подвал, конечно, не заходила». Вероника насторожилась. «Откуда она узнала? И при чем здесь Катька?» «Очень странно, Алданова!» — продолжила Ольга. «Все люди, которые хотят как-то над тобой подшутить, загадочным образом исчезают. Юрка вот...» «Подшутить?» Вероника вспомнила, как сидела в темноте, умирая от страха, и едва сдержала рвущиеся наружу злые слова. «Если бы Ольга оказалась на ее месте...» «Только с Катькой это ты зря. Ее отец этого так не оставит. Так что лучше сразу признайся». Вероника постепенно начала понимать, что к чему. Тем вечером Катька что-то задумала и пришла в школу, несмотря на риск попасться на глаза Кириллу Петровичу. «Наверное, какой-то трюк с подвалом, потому дверь оказалась открытой. Хотела снова запереть ее?» «Ну и признаюсь», — сказала Вероника, — «что видела ее во дворе, в окно. Меня уже расспрашивали». «Так это она?» — намалевала надпись возле учительской. «Хватит придуриваться! Короче, я тебя по-хорошему предупредила». Ольга развернулась и ушла. Растерянная Вероника еще с минуту стояла на месте. И вдруг... В голове молнии сверкнула мысль, они в подвале ли нашли ее браслет? Что если Катька столкнулась с серым? «Нет, нет, нет», — сказала себе Вероника, — «Алекс проверил, они не живые и не могут никого никуда утащить». Однако дети, судя по всему, могли, ведь Юра как-то оказался заперт во втором отделении. И хотя по логике в школе этим детям взяться неоткуда, надпись про тигриц все-таки появилась. Когда Вероника подошла к дому, мусорный контейнер возле подъезда был перевернут. Один из ее пакетов разодрали вдрызг. Вокруг валялись кукольные руки и ноги. Пустые глазницы пластмассовых лиц смотрели в помрачневшее небо. Алекс вернулся и с порога заявил. «Отличные новости! Обаяние Даниэля действуют и через сообщение. Аделина согласилась с ним встретиться. Есть только один нюанс. Какой? Она живет не здесь. Чтобы до нее добраться, придется два часа ехать на машине. Жаль, вздохнула Вероника. Чего жаль? Удивился Алекс. Сели до да поехали. Я уже договорился с добрым начальником Даниэля, и они дали машину. Самого Даниэля тоже дали. И, кстати, заполучить его было куда сложнее. Такое впечатление, что церковь без него просто развалится. Ты поедешь? Неожиданный поворот событий просто огорошил Веронику. «Когда?» «Минут через пятнадцать. Два часа туда, два обратно, час на разговоры. Если не выгонит раньше. К вечеру будем дома». «А куда ехать-то?» — для порядка спросила Вероника, хотя уже решила, что, конечно, поедет. «А вот это забыл!» — улыбнулся Алекс. «Грас... Гран... Гранск? Вот, он самый!» Гранск был соседним городком. Когда-то Вероника ездила туда с отцом к дальним родственникам. Они быстро собрались, уселись в потрепанной жизнью вольва и для начала поехали к церкви, забрать Даниэля. «Давно ты водишь?» — полюбопытствовала Вероника. Никто из ее знакомых за рулем пока не сидел. «Учился с 16, ответил Алекс, ловко выруливая на оживленную дорогу. «Легально стал ездить с 18. получил права, как только можно стало». Даниэля они увидели издалека, он стоял у красивой кованой калитки и сразу их заметил, но разговоры со своим собеседником, представительным мужчиной средних лет в строгом костюме, не прекратил. Алекс для приличия подождал пару минут, а потом ударил по клаксону. Даниэль попрощался с мужчиной и направился к автомобилю, вид у него был сердитый. «Подождать не мог? Нет, конечно, что я не знаю, сколько обычно длятся твои разговоры». Даниэль не стал продолжать спор и сел на пассажирское сиденье. Дорога вышла неожиданно веселой, и Даниэль и Алекс знали множество призабавных историй, а слушая их беззлобные перепалки, невозможно было не улыбаться. Вероника совсем забыла и о серых, и о больнице, и о неприятной встрече с Ольгой. Время до Гранска пролетело незаметно. Казалось, они только-только покинули город, а уже появились указатели, предвещающие завершение пути. Хотя поверить им было сложно. Всюду рос густой лес, все еще почти голый, и трудно было представить, что они вот-вот выйдут к многоэтажным домам. Вероника поделилась своей мыслью. Алекс посмотрел на навигатор и протянул. — Ну, до таких мы и не доедем. Нам нужен частный дом где-то неподалеку. — Санаторий. Уточнил Даниэль. Она живет в санатории, не поняла Вероника. Почему живет, отдыхает. Но не каникулы же. Она лежала в больнице, теперь восстанавливается. Приподнятое настроение Вероники начало стремительно падать. Она легкомысленно отодвигала от себя тот факт, что у ее ровесницы проблемы с психикой, и не осознавала в полной мере, какая встреча им предстоит. Ей стало немного не по себе. Не воображай лишнего принялся строго наставлять Даниэль. То, что эта девушка проходила лечение, совсем не значит, что она неадекватна. Уверен, ей и без того тяжело. «Да прекрати ты!» — оборвал его Алекс. «Вероника все понимает». Вероника была благодарна ему за поддержку. На этот раз Даниэль ошибся. Она испугалась совсем не того, что у девушки может начаться припадок или что-нибудь в этом роде. Просто предстояло нечто необычное, трудное и печальное. И это пугало. «Возможно, она еще и не согласится», — сказал Даниэль. «Я имею в виду встретиться с вами. Так что я сначала пойду один, переговорю с ней, а там посмотрим. Если откажется, запиши ваш разговор на диктофон», — размечтался. «Если откажется, будете довольствоваться моей памятью». «Ладно», — согласился Алекс. «Главное, чтобы ты потом не сказал с умным видом, что тебя сдерживает тайна исповеди» не будь ты за рулем получил бы подзатыльник угрожающе проговорил даниэль вероника успела заметить что любые шутки связанные с церковью слегка выводят его из равновесия и алекс с удовольствием этим пользуется машина свернула на проселочную дорогу и покатила по лесу вскоре они выехали на небольшой пустырь и остановились перед деревянной оградой табличка у узкой калитки гласила санаторий «Лесной». «Приехали!» — Алекс заглушил двигатель. «Что, бросишь нас в машине?» «Нет, пойдемте. Уверен, здесь есть где посидеть и отдохнуть». До строений санатория пришлось идти еще минут десять, но прогуляться после долгого сидения в машине было приятно. «Очень умиротворяюще!» — оценил Алекс. «Когда деревья зазеленеют, станет вообще шикарно!» Санаторий — оказался современным двухэтажным зданием. Оранжево-коричневые стены выгодно смотрелись на фоне мрачноватого, хотя и приятного весеннего лесного пейзажа. Перед ним была довольно большая площадка. С левой стороны протянулся навес, под которым стояли двое садовых качелей, справа три маленьких круглых столика и стулья. «Отлично, тут и упадем», — решил Алекс. Братья вошли в здание. Даниэль, чтобы найти Аделину, Алекс, чтобы разыскать кофе. Дожидаясь их, Вероника ходила вдоль невысокой ограды и любовалась лесом. Так приятно было оказаться вдали от всего этого безумия, среди птичьего щебета и жадно вдыхать свежий воздух. Алекс вернулся и поставил на столик два бумажных стаканчика. — Вот это я понимаю санаторий, — весело проговорил он. — Прямо на входе магазин, а там все, что пожелаешь. При желании можно налопаться всяких вредностей на год вперед. Ты не голодная?» «Да нет, спасибо». «Значит, покофейничаем». Алекс опустился на стол и потянулся. «И ждем Даниэля!» Девушка, вышедшая к Даниэлю, была невысокой и очень хрупкой, еще совсем юной, но с удивительно взрослым лицом. Казалось, в свои неполные семнадцать она пережила так много, что теперь ее ничем не удивить. Одета девушка была в джинсы и выленившую футболку, на руках множество разноцветных браслетов, они плохо скрывали шрамы, которыми была исполосована кожа. «Добрый день», — Даниэль улыбнулся. «Аделина?» «Ну да», — девушка смерила его оценивающим взглядом. «А вас как называть? Святой отец? Можно просто по имени, мы ведь не в церкви. И на «ты». «Вот это здорово», — кивнула Аделина. «Честно говоря, согласилась встретиться в основном потому, что было интересно познакомиться со священником». «Вполне понятно». Они присели на мягкий диван в холле. Аделина тут же засыпала Даниэля вопросами, из тех, на которые ему приходилось отвечать регулярно. «Сколько ему лет? Откуда он? Почему стал священником? Сможет ли когда-нибудь жениться?» и так далее. Даниэль, как мог, удовлетворил ее любопытство. Затем Аделина вздохнула. Ну ладно, что ты я разболталась, спрашивай, что хотел. Недавно в заброшенной психиатрической больнице произошел странный случай, мистический, можно сказать, и, понятное дело, нельзя было не вспомнить о происшествии десятилетней давности. Аделина нахмурилась. А что за случай, больница-то закрыта, кого туда понесло? Одна девушка, твоя ровесница, оказалась там из-за жестокого розыгрыша, и увидела много странного. Например, «Говори, не стесняйся, по моим галлюцинациям можно фильмы ужасов снимать, меня уже ничего не удивит». Она видела маленькую девочку в бумажной короне и существо с серой кожей, слышала чьи-то шаги, стук каблуков. Даниэль намеренно не стал рассыпаться в подробностях, сначала нужно было выслушать, что скажет Аделина. «Интересно было бы посмотреть». На что? На девушку, которая все это видела и слышала. Даниэль секунду поколебался. Он видел, а Делина что-то знает, его слова не стали для нее новостью. И в то же время она говорила с ноткой снисходительности, словно была готова обвинить Веронику в излишнем воображении или еще в чем похуже. «Она ждет снаружи», — все-таки сказал он. «С моим братом. Они очень хотели бы тебя выслушать». Но если тебе неудобно, да нормально. Люблю видеть новые лица. А то нечасто у меня появляется такая возможность. Аделина поднялась на ноги. Тогда пойдем, поболтаем снаружи. Угостишь меня чем-нибудь? С удовольствием. Даниэль взял ей огромную порцию клубничного коктейля, себе кофе, и они вышли на улицу. Увидев их, Алекс и Вероника встали. «Привет, я Алекс. А я Вероника добавила Вероника. Аделина задержала на ней взгляд. «Аделина, очень приятно. Пойдемте, здесь есть местечко поудобнее». Алекс и Вероника подхватили свои стаканчики, и Аделина повела их в обход здания. Позади него оказалась деревянная беседка, вокруг были высажены деревья, на скамейках лежали подушки. Усаживаясь, Вероника из посмотрела на Аделину. Она показалась ей очень симпатичной, Но какой-то странный. Будто под обликом подростка скрывался кто-то другой и лишь разыгрывал роль девушки. Ну что, вам, конечно, интересно, что произошло в ту ночь, когда дети пропали? беззаботно спросила Аделина, потягивая коктейль через трубочку. На самом деле не только, сказал Алекс. Нам интересно, что там вообще творилось. Может, сначала вы расскажете, что там творится сейчас? Давай наоборот! Подмигнул ей Алекс. Вероника почувствовала укол ревности и тут же мысленно отругала сама себя. Конечно, Алекс мил со всеми, не только с ней одной. В конце концов, а почему бы и нет? Предъявить ему было нечего, но странное дело. Душа решительно возражала против такого расклада. Даниэль с подозрением покосился на нее, и Вероника совсем смешалась. «Ладно, я и так примерно догадываюсь», — пожала плечами Аделина. «Просто не знаю, что вам можно рассказать, чтобы у вас не упал градус доверия и вы не списали все на мои глюки». «Рассказать можно все, сказал Даниэль. «Мы уже и так многого насмотрелись». «Ну ладно». Сказав это, девушка умолкла и сосредоточилась на коктейле. Не меньше двух минут прошло в полной тишине. Веронике хотелось поторопить Аделину, но Даниэль и Алекс молчали, поэтому пришлось набраться терпения. Наконец... Аделина заговорила. «Плохо было в этой больнице. Медсестры настоящие звери. Считали нас неисправимыми психопатами. Поверьте мне, есть чем сравнивать. Предки меня всю жизнь под дурдомом возят. Везде по-разному, где-то лучше, где-то хуже. Но в этой больнице было просто ужасно. Кто-то даже прозвал их тигрицами. Очень метко» как будто бы всех медсестер при приеме на работу проверяли ненавидят ли они детей ненавидят добро пожаловать настоящие злыдни привязывали к кроватям даже если это было не нужно отбирали разрешенные вещи били периодически не сильно но били и орали как проклятые она шумом втянула в себя новую порцию коктейля и продолжила что хуже всего предки нам не верили многие дети жаловались но родители думали, что мы просто капризничаем. Директор говорил, что да, привязывают, но так надо. Бить не бьют, просто дети не хотят принимать лекарства и приходится их держать. Но и якобы мы деремся друг с другом и лазаем, где не надо. Все и верили. Альтернативы все равно не было. «Слов нет», — процедил Алекс сквозь зубы. «Вот-вот. До сих пор как вспомню, так сдрогну. Меня потом в другую больницу перевели. Казалось, в рай попало». Нормальные врачи, нормальные медсестры все такие милые и осторожные. Ну так вот, в той больнице во втором отделении тогда затеяли одну историю. Верховодила там Инна, ее называли принцессой. Она придумала игру. Идея была классная. Нас же все убеждали, что мы очень больные, хотя так оно в принципе и было. По крайней мере, у большинства точно были серьезные проблемы. И Инна тогда сказала, что мы не больные, а просто другие. Вроде как с суперспособностями. Она выражалась по-другому, но суть была такая. Сначала выяснили, у кого какие способности. Меня тогда, например, сильно доставали слуховые галлюцинации. Инна придумала, что я слышу голоса из другого мира. А потом она давала всем прозвище. Меня назвали Розой, уже не помню почему. Был еще мальчик, который постоянно кричал, говорит, играет, все нормально, и вдруг как давай орать. И не затыкался по полчаса. Его назвали Ором, его суперспособность была, собственно, кричать, докричаться да до другого мира. У нее всё к другому миру сводилось. Вероника вспомнила рассказы из найденного блокнота. Всё совпадало. «А нитка?» — тихо спросила она, думая о Лене. «Нитка? Да, нитка тоже, кажется, была, но я не помню, что она умела. Так вот, вся игра была завязана на этом другом мире». Мы его называли просто королевство. Ничего особенного, детская фантазия. Но знаете, такой рай, где нет правил и взрослых, лекарств и тигриц, и вообще все супер». Аделина обвела их несколько покровительственным взглядом. «В таких больницах все часто меняется. Переводят из отделения в отделение, кого-то выписывают, иногда кто-то уходил. И тогда одна из ролей как бы освобождалась. Среди новеньких искали ребят со схожими проблемами, Ну, то есть, способностями. «А какая была цель?» — поинтересовался Алекс. «Ведь у любой игры есть цель». «История такая. Мы особенные, и поэтому нас пытаются изменить, лишить способностей. Мне лекарства хорошо помогали от галлюцинаций, но с точки зрения Инны злобные тигрицы просто обрывали мою связь с королевством. Это было очень плохо, потому что целью всего этого было узнать, как сбежать туда из больницы». Голоса, по идее, должны были подсказать, как это сделать. Но и каждая роль в конечном итоге была направлена именно на то, чтобы найти путь в королевство. Аделина допила коктейль, с разочарованным видом помотала стакан и, убедившись, что ничего не осталось, отставила его в сторону. Это все было очень увлекательно, но возникала и куча проблем. Инна требовала не принимать лекарства, чтобы сохранить способности. Врачи и медсёстры были врагами, которые не хотели пускать нас в королевство. Нас, конечно, заставляли пить лекарства, но иногда выпадали возможности схитрить, и приходилось ими пользоваться. А я... У меня было такое состояние, что от лекарств плохо, но без них еще хуже. Эти голоса бесили меня, пугали, не давали спать и вообще жить. «А что они говорили?» — осторожно спросила Вероника. «Да все на свете!» Одни кричали, другие требовали что-то сделать, третьи и четвертые переговаривались между собой, как будто сидишь в окружении людей, и каждый говорит тебе на ухо что-то свое. Я не помню, передавала ей ни слова кого-то из них или просто придумывала, но она записывала. Она любила писать и писала очень красиво, но мне так помнится. Я тогда писать не умела вообще. Можно мне еще коктейля? Смородинового. Конечно! откликнулся Алекс. «Кто-то еще что-нибудь будет?» Собрав пожелание, он отправился в санаторий. Вероника спросила. «Сойка. Сойка ведь там тоже была?» «Ну да», Аделина снова нахмурилась. «Откуда ты все это знаешь? Про нитку, про сойку. никак как Инна рассказала». «Мы... Я нашла в квартире блокнот», призналась Вероника. «Там были записи. Серьезно? удивилась Аделина. «В нашей старой квартире? И что в нем было?» Вероника подробно описала обложку и содержание записей, запоздала, пожалев, что не догадалась взять блокнот с собой. Аделина в недоумении пожала плечами. «Наверное, это блокноты Инны, хотя я в упор не помню, как он выглядел. Ума не приложу, как он у меня оказался. Может, я его прихватила из больницы?» «Да, вполне», — кивнула она самой себе. Алекс вернулся и поставил на стол поднос с напитками. Аделина сразу схватилась за коктейль. Вероника тоже взяла такой. Он оказался очень вкусным. «У Сойки, — продолжила Аделина, — была самая важная роль. Инна, по нашим глюкам или как-то еще, не знаю, вычислила, что королевство находится за стеной. Сойка должна была пролететь сквозь стену и как бы открыть путь. То есть, если Сойка пролетает, то и остальные тоже могут пройти такая вот идея все началось с девочки которая утверждала что умеет летать сквозь стены ино уговорила ее это продемонстрировать но девочка и пролетела расшиблась ее куда то перевели или выписали не помню но по всей видимости и незадумка очень понравилась так что она стала искать новую сойку и нашла ведь у нее получилось спросил алекс с серьезным видом да вроде «Вот сейчас начинается самое интересное. Я расскажу, как было, а вы хотите верьте, хотите нет. Кстати, на всякий случай, если вы кому-то настучите, вам все равно не поверят. Как только люди узнают мой бэкграунд, они ни минуты не сомневаются в том, что я окончательно сошла с ума». «Даже если нам понадобится с кем-то поделиться, — сказал Даниэль, — совсем не обязательно рассказывать, кто сообщил нам сведения». «Хорошо. Тогда...» Слушайте! Аделина закусила губу. Ее неподвижный взгляд уперся в стол.